Рассказывает Алена Сапрыкина: Елизавета Петровна, у вас скоро день рождения. Какой подарок вам подарить? А сколько мне будет? 95 лет. Мне уже 95. Екалымоне, нет, ты представляешь? Мне почти 95 лет. Станцуем вальс?